Голова четвертая. Балтийским трактом. Обогнув Варшаву с востока, полк переправился через уже замерзший западный бук у местечка Новый двор мозавецкий, и вышел на северный Балтийский тракт. Час передышки, поправки, подгонки амуниции избитых вьюков, и вот вперед ускакал полуэскадрон поручика Травкина. Стрелковые роты опять выстроились в длинную колонну, посредине нее встал вьючный обоз, и по общей команде она тронулась. За первый день марша полку предстояло пройти около трех десятков верст. Хотелось захватить побольше светлого времени суток, поэтому егеря спешились. Первая ночевка была в поле, вернее, на Большой Поляне, неподалеку от дороги. Здесь уже поджидали посланные загодя с конными егерями полевые кухни, дымили костры и даже виднелось несколько вытащенных из леса сухих литин. Пока отделения раскладывали на снегу парусиновые пологи и разводили свои костры, артельные очередники уже получали в котелки горячее варево. «Принимай, братцы!» — Гурьев выставил на полог плоские жестяные посудины. «По на брата ночью насыпали, а сухари тут?» И он скинул со спины холщевую торбу. «Тоже по три на каждого давали. Чего слышно и всей?» Забивая кол в мёрзлую землю, поинтересовался Соловьёв. Буду с кухонь утром кормить, а ли самим нужно готовкой заботиться? «Самим придется, Савелий Иванович», — ответил тот. «Ура, говорят, как только все из котлов дочерства выскребут. Потом поужинают сами, и часа три-четыре поспят, им до первых петухов выезжать на тракт велено, чтобы полковую колонну хорошо опередить». — Это да. ход у кухонь тяжелый. А коли шибко спешить будут, так отломится чего-нибудь в дороге, — заметил Капрал. — Вот потому они и стараются запас хода перед нами иметь. — Ой, хоть сейчас выезжают, лишь бы к следующей ночевке успели горячее сварить, — Проворчал натягивавший верхний полок Хаткевич. — А то над них в сухарях да на кипятке не больно побегаешь. — Ну куда ты, Литвин, так тянешь? — Ругнулся, схватив конец плотного вощенного полотна комов. Чуть было кол с дуру не свалил. «Обожди, Маненька! Командир посильнее его забьет!» Привестулкни Савелий Иванович, а то слабо он держится. «Братцы, да вы садитесь!» — воскликнул расставлявший котелки Гурьев. «Остынет же каша! Еще немного, и холодное варево будете хлебать! Потом уж все вместе, сообща, поправим!» «И то, правда, садимся, братцы!» Согласился с ним Соловьев. Вон, Шилкина Аким, Артель, уже давно ложками мешают. Садись, Данил, кому я говорю? Прикрикнул он на раздувавшего костерок молодого Егерю. Сейчас я, Савиль Иванович, вот разгорится и сразу к вам сяду. Жалко ж будет, ежели погаснет. Наконец все угомонились и расселись в кружок. Слышался стук ложика жестяной бок котелка сопения и чавканья. Эх! «Хороша каша! Жирная, густая, жаль, маловато!» — доскребывая дно посудины, проговорил Гурьев. «Когда большим артельным котлом ее варишь, тогда уж наедаешься от пуза, хватает. А тут еще и кипятком с сухарями докидываться приходится». «И сколько б ты ее варил на таком вот котле?» — поинтересовался Соловьев. «Вот. А тут тебе уже все готовое, наваристое». Словно барину с величанием подают. Откушайте, и все Ильич, будьте любезны. А потом еще кипяточкой спейте с сухариками и спите себе сил набирать перед дальней дорогой. Да это понятно, так-то оно, конечно, удобственней, согласился тот. Только если бы такая вот кухня на колесах, да на каждую роту была бы своя. Ну, ты и сказал тоже Евсей. На каждую роту, ухмыльнулся Скомов. Это сколько ж тогда их на полк надобно будет, считай сам. Восемь стрелковых рот, в двух батальонах, плюс наш дозорный, и еще усебный капитан Топоркова. Он загнул последний палец на правой руке, а еще иконный эскадрон возьми. Он начал по новой загибать пальцы на левой, а у них в эскадроне людей-то побольше, чем в роте будет. Артиллеристов с пионерами и отборных стрелков еще не забудь. А прибавься даже комендантских, интендантских, да всяких там штабных и лекарей. Еще и стрелковая школа, с нами в поход идет. Тут уж точно более полутора десятков таких вот полевых кухонь на весь полк понадобится. Они ведь ломучие, и на них так и норовят треснуть. Не смазал вовремя дегтем и салом ступицем. Все, колесо отвалилось, хотя вроде железное». Он развел руки, потому как тяжелый котел сверху давит. А и с котлом тем тающим, скажу, Маррока, вечно он проходит норовит. Чуть Лопина в нем пошла, и все. Махом-паром ее раздует, и котел разорвет. Проще тогда не заморачиваться. А как во всех полках, артельными котлами обходиться. Сделал вывод Гурьев. Другие же ничего, и как-то по старинке обходятся. «Мы вон тоже, когда в дозорах, на одних сухарях только неделями сидим». «Проще-то оно, может, и проще. Да тут сама скорость марша у полка шибко падает». Капрал потянулся, встав со своего места. «Пока ты-то в нем в артельном котле. Крупу сваришь или толкан разведешь. Толкана, сам, знаешь, много не бывает. Опять же, зерно придется, знаешь, брать. Ну, а на одних сухарях ты уж далеко не убежишь, тем более зимой. Ладно, день-два». — Ну, пусть даже три заледеневшие грызть будешь. А если, как сейчас, нам вот так две недели к прусакам топать? Обессилят ведь все, животами мается будут. — Да ты не равняй Нашу дозорную роту, это уж стрелковую. мы от небось, покрепче всех будем. — Шаловьев, от тебе все секрет двое сегодня. Проходя мимо, распорядился Лужин. — Подойдешь к младшему Милорадовичу, он сегодня старший дежурный офицер по лагерю. Скажет, куда выставляться. «Слушаюсь, Федор Евграфович понял. Двоих секрет!» — воскликнул Капрал. «Ну что, братцы, жребики кидаем или желающие есть?» Он оглядел отделение. «Все одно от охранной службы никуда не деться. Все по очереди через нее в этом марше пройдем. Радован, полуэскадрон Травкина, прям перед отправкой кухонь по тракту посылай». Наставлял дежурного офицера-бригадира. «Он как раз дорогу перед ними проверит». Потом с кухнями уже Луковкин со своими конными егерями в охоронение поедет. Следующую ночевку мы делаем в Полоньске. Травки на квартировании там похлопочут, так что людей под крышей сумеем разместить. Дальше у нас тридневных перехода с ночевкой в полевом лагере. И опять отдых в городке. Нидзица, разглядывая лежавшую на пологе карту, доложил Бусев. Нужно будет решить, Алексей Петрович, устраивать там дневку. Или уж лучше в Вальштыне. До него еще два перехода от Нидзицы. А до самого Кенигсберга менее половины пути остается. «Посмотрим по людям, Сергей Владимирович!» Пододвинув к себе карту, проговорил Егоров. «Как им дорога будет даваться? Думаю, пока снега большого нет и путь хороший, лучше бы подальше пройти по польским землям. Дальше Бартенштейна уже начинается Пруссия». — Не знаю, как там нас союзники встретят. — Полагаю, что лучше в Мазурии убыль провианты и фуража восполнить. Что-то не надеюсь я на хлебосольство немцев. — Так и сделаем, — согласился подполковник. — Поляки наши новые бумажные сигнации не очень-то жалуют, а вот серебряные рубли принимают охотно. Да и по ценам фуража и провианта, как интендантские докладывают, весьма сговорчивы. — Ваше высокородие, я чай подаю. Вынырнув из темноты, спросил Никита, а то вскипел, прям в котле мы его заварили. Подавай, как же без него, хоть по походному с сухарями, а и спить горячего нужно. В Низице полк останавливался только лишь на ночевку. Город был старинно, основанный еще кифтонцами, когда те завоевывали местные племена пруссов. Любоваться достопримечательностями в накрывшей землю темноте было невозможно. Алексей разглядел только лишь мощный готический замок возвышающиеся над всей этой местностью на холме, ну и старинные средневековые здания в самом центре города. Местный бургомистр о подходе полка был уже конными егерями поручика Травкина предупрежден, и никаких трудностей с размещением людей не возникло. 30 пудов овса и полсотни дробленой пшеницы нам продали, Алексей Петрович», — доложил Сарагозин. «Ну и так всякого» овощей, печеного хлеба, пресных лепешек и мяса. У одного купца запас топленого и соленого сала был, так и по нему еще смогли сторговаться. Война этот город стороной обошла, а это уж у Аршавы и в восточных областях Польши совсем этим туга тут ничего, есть что у местных прикупить. «Хорошо, Александр Павлович, молодец!» — похвалил своего интенданта Егоров. Дальше в одном переходе от нас польский Альштыник, а уж за ним город Аленштайн который еще по прошлому разделу к Пруссии отошел. С запасом к союзникам, значит, зайдем. Как таковой границы между государствами тут не было. Только что полк шел по землям польского Мазурского воеводства, а уже за Ольштейником по-немецки хохенштейнам при проходе местный староста доложился, что он является подданным короля Пруссии Фридриха Вильгельма II. «Говорит, что прусак, а сам по-польски только лопочет», — усмехнулся Живон. «Эти земли уже шестое столетие из рук в руки переходят», — пояснил шедшим рядом офицерам Алексей. «Сначала ляхи с прусскими племенами за них бились, потом пришли крестоносцы, балтов покорили, и они месили, а теперь вот прусаки с ляхами друг у друга их отбивают. Сейчас, после прошлых разделов, земля за немцем». Но, поверьте, на этом история здешних войн, господа, не закончилась. Вы уж высокородие, около шедшего во главе колонны командира полка, спешился посланный от Травкина капрал. Господин поручик велел вам передать, что перед городом застава прусаков стоит. Где-то около пары десятков драгун про офицере, и дорога у самой сторожевой будки волосатой палкой перегорожена. Офицер тот шибко гношистый, даже на их благородие по-своему эдак покрикивал. Так ведь Кузьма Иванович по иноземному совсем не понимает. И Переспрашивает его по-нашински по-русскому. А тот глаза вылупил и лает ему чего то как собака. Ну, не понимает и не понимает он по-нашему. Что ж делать? как бывает. Зачем лает то Господин поручик попробовал было эту полосатую палку обогнуть, чтобы в город заехать, а тот аж взбеленился, прокричал чего-то своим, те оружие вскинули и целиться не пущают. А это еще и сабелькой своей давай махать. Глядим, а драгуна вот-вот уж пальнут. Господин поручик-то наш сам спокойный, но и он не выдержал, свою саблю из ножен вынул и тому гоношистому показал, дескать, охолонись, не замай. У нас, значит, тоже оружие имеется. Живан Береворонцова и полуэскадрон Лучинского, перебил посыльного Егоров. — Скачите туда быстрее, вы у нас хорошо на немецком изъясняетесь. Вот и разберитесь на месте. — Пропускной лист покажите по русской заставе, успокойте ее старшего. Не хватало еще, чтобы наших королевских драгун побили. Милорадович вскочил в седло подведенного коня, и кавалькада унеслась по дороге. — Предупреждали же Кузьку, если с пруссаками встретится, чтобы ссоры не лез, — проговорила Забочина Гусев. А то, я думал, в и местному бургомистру покажем бумагу, и дальше он сам свои власти, пока мы на дневке будем стоять оповестит, а там, гляди застава. Через три часа уже в сумерках колонна достигла города. Возле серой караульной будки стоял часовой с фузией и пристегнутым к ней штыком. Рядом со сдвинутой полосатой жердью шлагбаумом застыла в строю с десяток прусских драгон при молодом хмуром офицеришке. Напротив них через дорогу стояли конные егеря, во главе с таким же молодым и серьезным русским прапорщиком. — Ваш высокородие, город Оленштайн готов к размещению полка! — прапорщик вскинул руку к головному бору в воинском приветствии. — У каждого определенного для квартирования дома стоит Егерь из конного эскадрона и принимающий из местных. — Добро пожаловать в город, господин бригадир! — Эти как? — Егоров кивнул на застывших в строю прусаков. «Больше не скандалили?» «Никак нет. Смирненький. Господин полковник и капитан им тут устроили. Теперь вон шелохнуться бояться. «Однако...» — хмыкнул Алексей, колонна пошла по дороге. Немецкий офицер пролаял команду, его драгуны взяли свои коротенькие ружьишки на караул, а он сам оцелютовал проходившему мимо русскому бригадиру саблей. «Вы чего с союзниками сделали?» Поинтересовался устоявшего возле Большого Каменного Дома Милорадовича Егоров. «Они как на плацу там на этом въезде стоят». «Да ничего особенного», — отозвался Живан. Пояснили офицеру, что полк русской императорской гвардии по приглашению прусского короля с дружественным визитом изволит в Кёнигсберг пройти. «И очень странно видеть такое враждебное отношение от своих верных союзников». Еще и попросили повторить фамилию старшего застава и кто его полковой командир. Он бумагу с печатью и подписью увидел, ну и, видать, проникся. Зашугали молоденького офицера, — проворчал Егоров. Все правильно он сделал. Тут границы, понимаешь ли, на нем. А через нее чужие войска проходят. Сами будто бы не так на заставе службы несли. Запомнил его фамилию? Ну, вот и похвали при случае у большого начальства в Кенигсберге. «Ладно, ладно, похвалю», — усмехнувшись, пообещал Живон. «Но нам ведь тоже нужно было себя манерно держать. А то что это? Целый гвардейский русский полк и снисхождение какого-то прусского фенриха или лейтенантика будешь ждать? А это вот бургомистр местный». Он кивнул на переминавшегося у высокого крыльца каменного дома дородного господина. «Стать природный прусак!» — А то у них тут до сих пор большая часть населения — поляки. — Господин Штефан, — он махнул ему рукой, —— Дарфхинен, майнен командантен фурштейн, позвольте я вас представлю своему командиру. После короткого отдыха в Оленштейне и ремонта оси одной из кухонь полк совершил марш до следующего крупного населенного пункта на пути города Бартенштейна где его уже поджидал, посланный на встречу из Кёнигсберга в сопровождении эскадрона гусар, важный офицер. Оберслейтенант барон Даниэль Кункхайм. Оберслейтенант подполковник. Накинув пренебрежительным взглядом грязные сапоги и шинеля русского офицера, Прусак небрежно козырнул. Послан от комендант Кёнигсберг и командующий корпус Прусской армии барон Карла Вильгельм фон Дальвиц. «Сопроводить полк на ваш корабль!» Командир либгвардии егерского полка Российской империи, бригадир Егоров Алексей, представился, козырнув ему русский офицер. «Прошу прощения за мой внешний вид, подполковник. Вторая неделя уже как полк в дороге, а погода не жалует. Командир гвардейский полк должен обязательно на свой ногах ходить марш!» Криво улыбнувшись, поинтересовался у него прусак. «Или это русской гвардии есть такой интересной А «Вы хорошо знаете наш язык, господин подполковник», — заметил, улыбнувшись Алексей. «Наверное, на это повлияло то, что большая часть Пруссии после разгрома в Семилетней войне весьма продолжительное время входила в состав Российской империи». «Найн, нет», — побагровев, буркнул тот. «Мне пришлось быть долго с дипломатической миссией в Санкт-Петербург». «Выучить ваш язык! Не буду вам мешать свое присутствие, господин бригадир, размещаться и отдыхать в этот город. Через день я вас сопровождать в Кёнигсберг!» Он уже ставил ногу в стреме подведенного гусаром коня, чтобы заскочить в седло, но замер и повернулся. О, мой комендант есть настоятельная просьба к вам, господин бригадир! Не нужно, милитар...» э... Военный проход, ваш полк, бой, барабан, блеск штык, громкий команда. Зачем привлекать много внимания и пугать народ? Тем более ваш золдат и офицер имеет сильно плохой вид после долгий марш, он окинул взглядом стоявших русских. Скромный, тихий проход, пристань, морской казарма, королевский флот. Горожане не хотеть видеть чужой войско, испытывать страх, Горожане хотеть. — Как это по-русски? Они хотят мирно гулять Рождество. Оставьте военный парад, гербригадир, для своей столицы. За это вы и ваш офицер будет оказана честь быть приглашенной на рождественский бал Обербургамистер. Обербурга, а весь нижний чин дать порцион, как прусские войско. Неврежно кивнув, он запрыгнул в седло и в сопровождении свиты поехал по улице. — Не понял. «Мы что, это в его представлении словно битые бродяги должны прорысить по улицам к пристани?» — возмущенно воскликнул Милорадович. «За бал и миску каши воинскую честь променять!» — вторил ему Гусев. «Тихо, не кричите!» — остановил друзей Алексей. «Лучше подумайте, как привести полк в порядок перед Кенигсбергом. У нас вроде как тут в Бартенштайне дневка была запланирована, и дальше два дня пути». В таком вот виде, как сейчас, нам действительно правильнее тихой сапой окольными путями по окраине Кенигсберга пройти, чтобы не позориться. Вопреки имеющимся до этого планам на тракт, полк выступил ранним утром следующего дня. Погода около близкого уже моря была скверная. То шел в вперемешку с ледяной крупой дождь, то сыпал снежок, и игеря в своих мокрых грязных шинелях шли нахохлившись. Не было слышно шуток и смеха, как в первую неделю пути. Все уже изрядно устали и шли молча, да и неожиданно отмененная дневка вызывала раздражение. «Тихонять, тихонять — И гонють, и гонють, проворчал Южаков. — прям как в августе, когда из столиц в Польшу бежали. Ну там-то мы своим на помощь спешили, оно понятно, а сейчас-то чего? И — Идать домой в столицу, господа, торопятся! — буркнул шедший рядом Лыков. — К мадамам и мамзелям своим, да к в трактирах. Деньги-то, небось, хороший после поход получит. А я бы тоже в столице сейчас рад отказаться, вздохнув, заявил Лошкарев. — Надоело уже браться под открытым небом и в снегу спать. Там уж и казарму успели обжить. Какой-никакой, а все уже свое. — Шир, рыжак, поспешим, братцы, прибавили ход! — донесся крик ротного командира. — Это скор скоро первый батальон с обозом от нас оторвутся. К месту ночевки придете, а там уже и вашей каши в котлах кухонь нет. — Да там кашта что захочешь, не наешься. — Приглашенно, чтобы слышали только товарищи, проговорил Лыков. — Да и готовят спустя рукава, то крупа не проварена, то недосол, а то и вообще пригорит. — Стали повара, вымотались, — заметил Капрал Горшков. — Мы еще спим, они уже вперед на тракт выкатываются. — Вот и едут потом по нему, дрыхнут, — фыркнул Ежаков. — Заварим, он вовсе не смотрит. — А чего, я сам слышал. Главное, говорят, все засыпать в котлы как надо, еще воду залить. Печь затопил, дров побольше подкинул в топку, а уж потом оно на ходу все само сварится. Через пару часов марша колонну догнал прусский сопровождающий. — Господин бригадир, вы должны стоять на отдых, в Бартенштайн! — сходя с лошади, возмущенно прокричал он. — Вы же сами так крыши, чтобы дать отдых свой солдат. Погода плохая, барон! — Алексей кивнул на затянутое тучами небо. — Вдруг опять оттепель ударит, и скорость марша упадет? Не хотелось бы опаздывать и сроки прибытия срывать? — Мы лучше уж поспешим! Переди да самый Кёнигсберг! Нет хороший город для отдыха, проговорил пруссак, оглядывая проходившие мимо грязные ротные колонны. «Смотрите, господин бригадир, свой егерь вам вести сам!» Следующая полевая ночевка была за Тевтонским замком Пресеш-Эйлау. Егеря действовали сноровисто, дело было привычно. Не прошло и часа, как были натянуты парусиновые пологи, И к ним уже бежали с парящими котелками от кухонь. Барабанный бой поднял всех по утру, и роты, так же, как и вчера, быстро свернув в лагерь, потопали по оставленной уже ушедшими кухнями колея. «Гляди, какой прусак хмурый!» — Воронцов кивнул надогнавшего уже ближе к полудню колонну подполковника. «Да и гусары его уже не те бравые щегли, что на границе нас встречали. И это еще не в том замке, что мы недавно проходили ночевку делали». — А посидели бы с нами в поле, глядишь, и вообще бы тогда всякая спесь слетела. — Да какое им поле? — фыркнул Гагарин. — У них с собой ничего, кроме сидельных торб нет. — Да мы привязаны к квартированию под крышей, в отличие от нас. — До Кёнигсберга я слышал уже недалеко. Неужто командир в ночи хочет через него полк провести? — Не знаю, — пожав плечами, признался Воронцов. Спрашивал, так штабные как рыбу молчат. Как бригадир, деск решит, так и пойдем. Да и барон его просил, чтоб тихонько, безо всякой парадности шли. Эх, в порядок бы себя привести. Как-никак, это ведь вторая столица Пруссии, причем самая старая. По сути, этот Кенигсберг ведь для местных, как для нас, Москва. — Гляди, что-то прусаки прямо перед головой колонны пристроились, — проговорила он озабоченно. — Еще идут, так важно, по-хозяйски. — Как будто бы прям под конвоем наш полк ведут. — Непорядок. Давай-ка ототрем их маленько. Коли уж захотят вместе идти, так пусть чуть вперед отскакивают или напротив отстают и за нами следуют. — Эскадрон! — оглядев своих конных егерей, гаркнул он. — И с ним, просто братцы, пусть не важничают, не мешает ходу. И озорно присвистнув, подстегнул коня. Полторы сотни всадников, обогнув по обочине первый батальон, начали подпирать ехавших впереди полковой колонны гусара. «На месте!» стой — стой, скомандовал смекнувший, в чем дело Егоров. «Гляди-ка, наши конные егеря союзничков оттесняют. Все верно, подождем». Задний задней ряду гусар под напором конных егерей прибавили хода и потеснили передних. Те вынуждены были подстигнуть своих лошадей, и вскоре, перетронувшись опять колонной, шел уже русский эскадрон. Гляди-ка, обиделись союзнички, — рассмеявшись, отметил Гусев. Он как ходу дали. И сопровождать полку уже не надо. Бросили и вскакали. До Кёнигсберга оставалось не более десяти верст, когда еще засветло Алексей дал команду искать место для ночного лагеря. Найдено оно было неподалеку от тракта, рядом с небольшой помещащей усадьбой на опушке соснового бора. — Приводимся в порядок, все, что можно, поправляем и чистим. Разносились команды офицеров и онтеров, чтобы завтра, как настоящая гвардия, в город входили, они не как банды наемников-эрнаутов. Вернувшемуся барону были даны пояснения, что Игеря очень устали, им необходим отдых, марш будет продолжен на рассвете. «Вы будете заходить в день?» — пожав плечами, переспросился смешкой Прусак. «Хорошо, это есть ваш выбор, я доложить свой начальник». Видали, как у нас с головы до ног углядел? — спросил у друзей Милорадович. — Как на бродяг ведь с таким презрением таращился? — Вот на них самых как раз мы и похожи. Проворчал оттиравший грязь с полы Рогозин. Три, не три, все одно бесполезно. Тут только если на долгом постое и в тепле грязь сбивать, а уже потом стирать и сушить. Что хотим? Полгода у костров позади и хождение по грязи. Не на войне было. Станешь тут на бродягу похож. — Ладно, чего что поделать, в Санкт-Петербурге теперь все почистимся. — Алексей Петрович, имение я соседнее проезжал. Месной ведь у нас все закончилось. Думал хоть на одну готовку его прикупить. А там хозяин, суровый такой старик, меня увидел и за пистоль сразу схватился. Ладно, Андрюха Воронцов рядом был на сопровождении. Объяснился с ним по-ихнему, по-немецки. Тот просак, оказывается, еще в семилетнюю войну с нами успел повоевать, и даже в плену. После Кунерсдорской битвы у нас оказался, видать, с тех времен к нам обида у него и осталась. — Значит, не удалось вам ничего прикупить, проговорил со вздохом Гусев. Да и ладно. Нет уже, Александр Павлович, постного поедим толка на крупаты немного остались. Полки еще не успел поужинать и приводил себя в порядок, как с восточной стороны на дороге, ведущей в помещущую усадьбу, показалось несколько телег в сопровождении пары верховых. Небольшой этот обоз свернул на ту поляну, где разбили лагерь егеря и был остановлен часовыми. Вашу скорую. Там прусаки с вами хотят увидеться. Доложил подбежавший дежурный поручик. Один старенький такой, но важный. Гер генерал говорит. гер генерал и в сторону вашего шатра тростью тищит. Иди сюда. Алексей махнул рукой. Андрей, переводить будешь. Седой старик в подбитом мехом плаще и черной треуголке остановился в шагах в пяти от Егорова и оглядел его хмурым взглядом с головы и доказки. Сопровождавший старика молодой господин, чем-то на него неуловимо похожий, в это время с любопытством таращился на ряды палаток и насновавших между ними егерей. — Пуэрверксмайстер Густав Вендельтин, майора в артиллерии Пруссии, — произнес скрипучим голосом старик и сухо кивнул. Говорит, что там, где мы сейчас разбили лагерь, его земля. Перевел речь Воронцов. — Скажи, что мы извиняемся за причиненное ему неудобство и готовы его компенсировать. Вежливо кивнув головой, попросил капитана Егоров. Полк идет долгим маршем из-под Варшавы, ему просто необходим небольшой отдых. — Ну все, теперь скандалить будет прусак, а потом еще и жалоб своему королю. А то, глядишь, и наша императрица накатает. Произнес стоявший рядом гусев. Жаловаться они любят. Я есть старый солдат король Фридрих, покосившись на него, проскрипел на русском прусак. Я не есть эй, жалобник. Там, в телега, провиант. Он кивнул за спину. Провиант, чуть-чуть. Как видно, вспоминая забытые слова, произнес он неуверенно. Кормить весь полк нет! «Чуть-чуть! Совсем мало! Честь иметь!» Он важно кивнул и, развернувшись, пошел к коням. Вслед за ним, сделав вежливый поклон, потопал и молодой прусак. Благодарю вас господин фейерверксмейстер!» — крикнул уже ему в спину Алексей. «Александр Павлович, будь добр, пройдись вместе со стариком, рассчитайся с ним по чести. Капитан Воронцов, а вы, как переводчик, помогите нашему главному интенданту!» Прошло примерно около пары часов, стемнело и от костров потянуло мясным духом. — Ладно, зерно у нас, хоть и в остатках, но оно еще оставалось. — проговорил, поправляя мундиру костра Рогозин. А вот пять свиных туш и топленое масло с салом — это вот как раз пора пришлось. Хороший так-то старик, серьезный, даже не вздумал ведь торговаться. По закупочной цене, как казна определяла, я ему серебро отсчитал. А он и не проверял даже, мешочек молодому отдал, внук от его, оказывается, и попросил лишь живые деревья не рубить, лес ему дорог этот. Ухаживают, смотрят за ним, словно за парком. Ну, я еще два золотых червонца положил, как извинение. Немного-то мы все одно его попортили. Это уж потом помещащий лесник с людьми несколько сухих лесин на дорогах притащил. Топите костры, деск этим, живые деревья только не рубите. Егеря ужинали, штопали и чинили одежду и амуницию, чистили и смазывали оружие, приводили, как можно было в походных условиях, себя в порядок. По особому приказу каждому из них надлежало надеть все имеющиеся награды на мундир, таких в полку было большинство, и теперь у костров гадали, почему не нашинели. — Не видать ведь будет медалей. Ну да приказ есть приказ. — Поле отдан, значит, надо его выполнять.